Глава 76. Итак, есть какие-то мысли, как поймать убийцу? Спросил Джеймисон. Они сидели в ее номере в отеле. С того момента, как отъехали от салона, Деккер не проронил ни слова. Ответил он не сразу. Давай вернемся к основам. Мотив, средства и возможности. Но ну, для начала мотив убить Хью имелся у Кэролайн. Ей предстоит унаследовать его состояние, и она была в ярости на него за эту сделку. Но у нее не имелось возможности. Мы видели ее в городе примерно в то время, когда Доусона убили. Так что ее исключаем. Дальше. У Шейна, думаю, тоже имелся мотив для убийства своего отца по причинам все того же наследства. Но и у него есть алиби на время убийства Маклелана. «Этот экзотический яд происходит из места, в котором Хью часто бывал. Лично я сомневаюсь, что еще кто-то в этих краях регулярно мотался в Австралию. И пусть даже ты практически уверен, что Доусон не кончал с собой, это вовсе не значит, что он не убивал Маклеллана. Из того, что сегодня поведала нам Лиз Соверн, у него вполне мог быть мотив, если он считал, что Маклеллан убил его жену. Ему захотелось отомстить». Деккер без единого слова направился к двери. «Ты куда?» — поинтересовалась потрясённая Джеймисон. «Прогуляться». «С чего это вдруг?» «Мне надо подумать. Что-то тут явно не складывается». После того, как он ушел, Джеймисон с явным раздражением рухнула обратно на кровать, прижала к лицу подушку и даже завизжала в неё. Было прохладно и ветрено, и, шагая по темным и практически пустым улочкам Лондона, Деккер затолкал руки в карманы. Самым сложным в этом деле было то, что в нем имелось слишком много разных углов, чтобы как следует ухватиться хотя бы за один из них достаточно надолго. Они лишь реагировали на уже произошедшее, а не действовали на упреждение. Как только ему казалось, что он нащупал след, какое-то другое событие немедленно вынуждало их нацелиться в совершенно ином направлении. Часть этих событий вызывалась случайным стечением обстоятельств, он в этом не сомневался. Но был также полностью убежден, что другая часть была кем-то намеренно спланирована. Опять войдя в салон «Кораль О'Кей», Декер уселся у барной стойки и заказал пиво. Когда заказ принесли, обхватил кружку обеими руками, на несколько секунд прикрыл глаза и еще раз прокрутил у себя все в голове. Айрин Крамер мертва. Памела Эймс мертва. Хелл Паркер похищен. Беверли Парди мертва. Уолд Соверн покончил с собой. Брэда Дэниелса едва не убили. Стюарт Маклеллан мертв, Хью Доусон мертв. И целое войско иностранных наемников тоже теперь лежит в морге, во многом благодаря Робби и Рил, хотя и не исключено, что кое-кто из них до сих пор болтается в округе. Впрочем, Декер не считал, что тайная тюрьма была хоть как-то связана с вышеперечисленными событиями. Эта проблема была благополучно локализована и решена, а те, кому надо, понесли наказание. Но вот вся американская энергетическая компания и подземный бункер, полный отравляющих и бактериологических веществ, явно имели ко всем этим смертям самое непосредственное отношение. И ответственные за попытку массового отравления людей так и не были пока что полностью учтены и наказаны. Хотя на самом же деле не давал покоя другой вопрос – Откуда эти наемники в принципе могли узнать про секретный бункер с химическим и бактериологическим оружием? Брэд Дэниэлс наверняка хоть как-то обмолвился бы, если бы его навещали какие-то иностранного вида типы, задающие странные вопросы. Так что, если действовать методом исключения, узнать они могли об этом только из двух источников от Бена Парди или Айрин Крамер а потом взяли у братьев в аренду землю, на которой располагался подземный бункер, пробурили сколько им надо и благополучно свалили подальше. Но Крамер была убита, и Декер практически не сомневался, что и Парди тоже нет в живых. Так что узнали ли эти типы про бункер, или же частично узнали от каждого из них, и в итоге обоим пришлось умереть. И тут Декер задумался над вопросом, который раньше не приходил ему в голову. «Знали ли Парди и Крамер друг друга? Не объединили ли они усилия, чтобы все выяснить? И не были ли они раскрыты, а потом убиты? И что такое проглотило Крамер, что преступникам настолько отчаянно требовалось вернуть, что они вскрыли ей желудок и кишечник в поисках этого неизвестно чего?» Вопросы один важнее другого, и у Деккера не было ни единого ответа на любой из них. А на данном этапе расследования ему требовался по меньшей мере один ответ. Открыв глаза, он пригубил пиво, мрачно оглядывая обстановку бара. Его все больше доставал этот городишко, упорно хранящий свои тайны и никак не желающий их выдавать. И от его непогрешимой памяти тоже не было особо много толку. И тут к декеру кто-то подсел. Когда он поднял взгляд, то увидел прямо перед собой Уилла Робби. Одет тот был неприметно. Джинсы, свободный свитер, поношенные тяжелые ботинки. На голове бейсболка с эмблемой сельхозтехники Джон Дир. Если он и был вооружен, то нигде у него ничего вроде не оттопыривалось. Может, этим и объяснялся безразмерный свитер. Робби тоже заказал пиво и стал дожидаться его, сканируя профессиональным взглядом помещения и сидящих в нем людей. «Что-то у вас вид больно задумчивый», — заметил он. «А так и есть. Выяснили, что там был в бункере». «Официально мы в этом не участвуем. Всем занимаются Минобороны и Служба национальной безопасности». Но неофициально могу сказать, что пока не выяснили. Медленно, но верно. Вот основной принцип для таких вещей. И вы оказались правы насчет тоннеля. Они взломали стену и нашли его. Уже успели принять дополнительные контрмеры, добавок к бетону, который ваш друг закачал в трубу, чтобы убедиться, что эта дрянь никогда не выйдет на поверхность». «Наверняка оборудуют еще один бункер по соседству с изначальным, прежде чем без помех вскрыть захоронение и посмотреть, что там внутри». «А еще что?» — спросил Декер. «Мы тут накопали кое-что на эту всеамериканскую энергетическую компанию. Оказалось, что в ней есть международные прослойки, так что это аккурат по нашей части». «В смысле международные?» Это офшорная лавочка, которая владеет другая офшорная лавочка, зарегистрированная на Бермудах. А та, в свою очередь, принадлежит еще одной подобной фирме с заокеанской регистрацией. Дальше след теряется. И если бы им удалось вывести из игры нефтедобычу в Северной Дакоте, как бы это сказалось на энергетической независимости нашей страны? Это ей явно не способствовало бы и цена на определенные сорта сырой нефти и даже природного газа подскочила бы до небес. «Так что это было бы на руку другим нефтедобывающим странам», — заключил Декер. «Ближнему Востоку, России, Канаде, Венесуэле». «Что-то я не вижу, чтобы канадцы вписались в нечто подобное. А у Венесуэлы сейчас и внутренних проблем хватает». «Так что, либо шейхи...» Либо Путин, предположил Робби. «Или те и другие», — сказал Декер. «Мир в последнее время порождает довольно странные альянсы. А Россия уже наверняка внедрилась и в ту часть земного шара тоже. Но кто бы это ни был, им пришлось бы иметь здесь агентов из местных, чтобы ознакомиться с обстановкой, оформить аренду земли и вообще все подготовить, оставаясь при этом вне поля зрения». Робби пригубил пиво. «Да, это имело бы смысл. Ну а вы как продвинулись? Продолжаем копать. Это все, на что мы сейчас способны». «Бен Парди тоже копал. И это дорого ему обошлось. Равно, как и его матери». «Да уж», — согласился Декер. «Но я все никак не могу понять, как Парди...» Тут он замолчал и поставил пиво на стойку. «Что такое?» Когда Амос ничего не ответил, Робби произнес более настойчиво. «Декер», — тот посмотрел на него. «Чёрт, да я смотрел на всё задом наперёд!» «Как так? Нам надо ехать. Куда ехать? В дом Хэла Паркера.